Глава третья Высокий худощавый мужчина в ветровке с глубоким капюшоном набирал кого-то по артефакту связи и от нетерпения приплясывал на месте. Высоких Костров приемная верховного инквизитора Марвей Адиорнова слушает. И вам, Высоких Костров, это чил. В Сан-Плэс только что прибыли две красивые девушки, подозреваю, что они ведьмы. Нужна помощь, чтобы подтвердить или опровергнуть мои соображения. Одни не справляюсь. Сними магогняк как минимум четвертого уровня. «Вас поняла, Чшилл. Все передам. Ничего не предпринимайте, продолжайте наблюдение, ждите, мы с вами свяжемся». Послышались длинные гудки. Мужчина убрал артефакт и с азартом потер руки. Гейра Таммен целеустремленно шел по коридору. Оточенные движения, уверенная хищная походка завораживали сердца многих представительниц прекрасного пола. Дойдя до номера Лерай, И его подчиненный, и по совместительству предмета спора с Эдданим Василиск настойчиво постучал в дверь. Геральт несколько беспокоился из-за отсутствия у приятеля личной жизни. Именно поэтому, будучи в нетрезвом уме, и бросил ему вызов, пытаясь взять на слабо, сказал, будто тот стар душой и только по этой причине не интересуется ни отдыхом, ни девочками. Слово за слово его то не оба здесь, чтобы выиграть спор, затеянный в разгар дружеской пьянки. Сначала приятели просто хвастались друг перед другом своей востребованностью у девушек, мол, ни одна не устоит. Но всех проверить не представлялось возможным, поэтому они выбрали особо стойкий экземпляр. Лира Уинайт по прозвищу Серая мышка была самая незразуменная сотрудница отдела продаж, и по слухам мужчин к себе даже близко не подпускала. Подразумевалось, что в споре победит тот, кто первым сумеет ее соблазнить. Однако то, что увиделось прекрасной идеей на пьяную голову, теперь казалось настоящим наказанием. Герат, может быть, и отказался бы, но магически данная клятва не позволяла сделать это так просто. Через несколько минут дверь открылась, и, вид в зору сиреневых глаз, за спиной брюнетку в шелковом бежевом халатике. Она выглядела так милой по-домашнему, что рука Василиска сама собой потянулась погладить заломанное лице. оставшиеся там, где её щека только что была плотно прижата к подушке. Чёрные пушистые ресницы, обрамляющие изумрудные глаза, испуганно дрогнули, и на щеках проступил румянец. Мужчина смотрел, как заворожённый, поражаясь, до чего же она хорошенькая. «Руку уберите!» — скомандовала ведьма, севшим ото сна голосом. Гератс неохотой убрал ладони, опомнившись, проговорил. «Добрый день! Как ты перенесла переход? Почему не отвечаешь на сообщения?» Извините, я спала. Мужчина недовольно поморщился и безапелляционно приказал: пока мы вдали от офиса никаких вы. Давай на ты и по имени. Лера кивнула, но промолчала, теряясь в догадках, зачем он к ней пришел. Герась тем временем шагнул назад, чтобы лучше рассмотреть собеседницу, и скользнув по ней взглядом, с удивлением отметил, что у нее пусть небольшая, но потянутая грудь, узкая талия и потрясающе красивые длинные ноги. А ноги у тебя не волосатые. Пробормотал он и только в последний момент осознал, что произнес это вслух. «Прах мне зашиворот, что такое я говорю? Где моя голова? Это все дан со своими шутками и про волосище глазища виноват. Соберись, Герат!» «Извините, что?» — переспросила серая мышка, решив, что ослышалась. Впрочем, мужчине повезло уйти от неловких объяснений. В раскрытую дверь прошла официантка, толкая перед собой тележку с разнообразными лакомствами. Фирменный набор десертов Sun Place в подарок от поклонника. Проворковала блондинка и ослепительно улыбаясь указала на конверт в центре столика. Вот здесь записка. Лера и хотела сказать, что отказывается от презента, но начальник ее определил. С этими угощениями что-то не так. Произнес он и встряхнув пальцами запустил проверяющее заклинание. Они отравлены.、В、считанные секунды Мак вытолкнул тележку с лакомствами в коридор. И сам помчался следом, коротко приказав: "Сиди в номере, я сейчас догоню официантку и вернусь". Ведьма рванула, была за ней многие рад, так запечатал магией дверь, что открыть ее не вышло. "Кивай, метелка", ругнулась Лирая, и в сердцах стукнув по отполированной поверхности кулаком, задумалась: от кого же пришли сладости? Зачем гадать, когда можно посмотреть? Прорваковал Кот и наполовину скрылся за дверью. Для фамильяра она не была преградой. Тут же он расстроенно мяукнул. «Мда!» «Тимошенька, друг мой пушистый, дай, пожалуйста, посмотри твоими глазами», попросила Лерая, глядя, как черный шикарный хвост бьет из стороны в сторону, выдавая недовольство владельца. «Ага, как что-то от меня надо, так сразу, Тимошенька, друг, а когда не нужно, то брысь в подпространство кусок шерсти с ушами», припомнил фамильяр белой обидой, но взглянуть позволил. Едва дверь закрылась, Герат поймал укатившийся столик и любезно передал его официантке. «Дёра, спасибо за помощь!» — обворожительно улыбаясь, сказал он. «Не стоит благодарности, вы достаточно щедро заплатили за этот небольшой спектакль». Назад в номер, где ждала запертая девушка, он возвращался чрезвычайно довольный собой. Правда, неожиданно настигшая его китана подпортила настроение. «Герат, вот ты где! Ты мне нужен! Уже часть тебя повсюду ищу!» — проворковала она, хватая за руку и как бы случайно прижимаясь пышной грудью. — А ты мне нет, — ответил мужчина, нетерпеливо стряхивая себя ее цепкие пальцы. — Ой, только не говори, что ты занят и сейчас будешь работать. — Не поверишь, но буду, — отрезал он и, открыв дверь, скрылся в номере. Китана взглянула на дверь апартаментов, куда вошел Василиск. — Шестьдесят шестой номер. Так здесь же поселилась эта жалкая Уинайт. Вскеппел от злости Китана, но быстро заставила себя успокоиться. Наверное, он и правда собирается работать. Не может же его на самом деле заинтересовать такая серость и посредственность. Стараясь не хмуриться, чтобы избежать появления преждевременных морщин, мисс Апсторная отправилась на пляж, куда и шла прежде, чем заметила в коридоре предмет своих грёз. Загар, загар и еще раз загар. Такую цель она поставила себе на ближайшие пару часов.